Андрей Нуждин. Кто я? Болотная трава громко шуршала, хватала за ботинки и хлестала по штанам. Должно быть, все мутанты округи раздумывали. Кто это там шарится? Стоит напасть или поискать более мессистую добычу? Скрепко шел впереди по почетному праву новичка. Зона все еще казалась ему чем-то вроде огромного зоопарка где, если не лезть к животным и не забираться в странные места, можно отлично провести время. За спиной были ружье и ветеран, старательно наступающий туда, где только что прошел желторотик. Погода сегодня чудесная. Даже вороны перестали оплакивать свою долю и жаловаться на почти бесконечное ненастье. Вон сидят на редких деревцах, глаз не откроют. Скинуть бы куртку, да старше снова обругает а дышать все труднее в этом респираторе. Сипиш, будто руководитель звезды смерти. Скоро обещанная полянка аномалий. Ночью она сверкает изумрудно, переливается и грозит путникам бесчинствами местных мутантов. А днем легкая дымка окутывает это место, и сталки разобредают на пятачок поживиться артефактами. Стоять, бля Сколько говоришь чтоб смотрел в оба? Перед тобой что? Проспект или зона? «Да глаза-то разуй!» Чуть правее по курсу, ветер колыхал тростник чуть нежнее, чем в целом вокруг. Скрепко сжал зубы и выщелкнул пальцем гайку, вытянутую из растянутого подобными метизами кармана. Гайка весело полетела вперед, потом передумала, покрутилась на месте и пулей помчалась в сторону и вверх. Раздался хлопок, словно полотнище паруса надулось в набежавшем бризе, и скрепко вытер потный лоб. Голова гудела от подзатыльника. Пшел, неумеха!» Будто прикладом ткнуло между лопаток. Новичок шмыгнул носом и по дуге обошел обнаруженную-таки аномалию. Источник артефактов, расположившийся на возвышенности среди болота, исходил парком, вонью и шкварчанием. Простенький детектор запеликло в гнезде на рукаве, постепенно наращивая сигнал. Под ноги застывшему скрепки выкатился артефактик. И засиял, здороваясь. «Ну, привет, желторотик. На тебе, на разживу. С почином!» Дровосек упрятал найденное в контейнер. Толкнул локтем озирающегося новичка. Скрепко очнулся и двинулся вперед, с тройной осторожностью шагая по обвитым зеленоватой дымкой кочкам. Детектор пискнул и смолк. «В сторону!» «Еще!» «Снова писк!» «Артефакт движется, и засечь его не так просто!» Ему ведь все равно. Катится себе и не боится попасть в ощупь. А человеку страшновато. Ногу отчикает и не поморщится. Так что, если хочешь стать опытным ловцом артефактов, тренируйся и береги задницу». Через пару часов, изрядно промокнув в собственном поту, выступившем не столько от жары, сколько от страха, скрепко глянул на дровосека. Тот сидел на кочке в чистом месте и ковырялся в рюкзаке, укладывая добычу. Новичок мог бы гордиться собой, понимая он, что основную часть артефактов нашел и добыл сам, но этого ему никто не сказал. Главный скупо кивнул, скинул на плечо рюкзак и махнул рукой. С той стороны, куда указали пальцы, пришел ответ. Рык был жуткий и протяжный. Тростник зашевелился не хуже волос на голове скрепки. Ветеран отступал в сторону, выставив перед собой ствол дробовика, и новичок наскоро раскинул с плеча ружье. Дрожащий палец взвел курки, но оружие выпало из рук, когда рев повторился уже совсем рядом. Дровосек вгляделся в скопление болотной растительности и вдруг кинулся прочь, а шокированный происходящим желторотик врос в топкую жижу. Зачавкало. Мутант передвигался за стеной камыша, будто искал проход. Взад-вперед, взад-вперед, рык, вновь чавканье! Он будто издевался, упиваясь запахом страха почти безоружной жертвы. облепленная грязью поднятое ружье дрожало в руках сильнее, чем поджилки. Тростник раздвинулся, и на скрепку уставилась жуткая морда. Жабирот приоткрылся, отчего маленькие глазенки исчезли за складками кожи, и рычание зловонно рванулось в лицо новичку. Он попятился, не отрывая взгляда от мутанта. Но тут на морде уродца возникло непонятное выражение. Лапы с когтистыми перепонками вцепились в камышины, вырывая их с корнем, и мутант исчез. От неожиданности скрепко сел задом в грязь. Совсем рядом происходила шумная свара. Лягуха рычала, не переставая. Что-то громоздкое с размаху шлепало по болотной поверхности, но второй противник хранил молчание. Страшный хруст и захлебывающийся звук подкинули скрепку вверх. В установившейся тишине он медленно подошел к стене растений и раздвинул их стволами ружья. Безголовое тело мутанта, орошая землю кровью, агонизировало, подергивая конечностями. Краем глаза новичок заметил движение. Промелькнула фигура в почти сливающемся с болотом плаще и бесшумно испарилась. Скрепка кинулся прочь, сломя голову. Темнело, когда в бар сталкерского лагеря ввалился грязный, облепленный киной и безумно усталый новичок. Его тут же усадили за один из столов. В другом конце заведения хмурый дровосек напивался дешевый водкой. Проглатывая еду, скрепка рассказала произошедшем. На время повисла тишина. «Да ладно, мужики! Показалось ему! Какой-то там плащ! Шкуру мутанта за него принял, вот и все!» «Точно!» Не поделили добычу, вот один другого и загрыз. «А как загрыз, паренек ему уже и не нужен стал, да?» «Так повезло парню, что тут скажешь?» «Повезло-то, конечно. Да только дровосек его бросил, вот и весь сказ. Ты чему-то удивляешься? У того дровосека. сердце нет. К Гудвину он явно не ходил. Так какого черта мы его тут терпим? Сколько новичков с ним ушло и не вернулось?» «Артефакты», — проговорил скрепко. «Он, он их продал?» хм, «Ты о чем, парень?» «Ну, мы нашли артефакты. Мне ведь положена часть денег, да? Я потерял рюкзак, одно ружье осталось». «Бедолага!» «Дровосека наш встретили. Он налегке бежал. Мчался, будто ошпаренный. Не было при нем рюкзака». К «Как же так? Столько артефактов пропали». А может, он рюкзак притырил? «Не, Драгун его привел. Говорит, пустой был. Они его давно засекли. Пару раз чуть в аномалии не угодил. Рядом пробегал. А как перехватили, еле успокоили. В таком состоянии думать о хабаре, но ну ты ж каким упырем надо быть. «Держись, браток. Что-нибудь придумаем. А сейчас иди спать. Утром посчитаемся». Скрепка с трудом поднялся и пошел в жилой блок. Ружье волочилось за ним по полу, а он будто не замечал. «Ну, что скажете?» «Мужики, а ведь это не впервые. Ходят слухи, что какая-то тварь объявилась. Мочит мутантов, но людей обходит стороной. Да плетут со страху. Каждая тварь тут мочит всех. И людей в первую очередь. Надо бы сходить и глянуть, что там случилось». «Иди, мимо не пройдешь. Зелененьким подсвечено, не промахнешься». «Так, хватит ругаться. Утром я схожу. Пошли по нарам». Спорщики поднялись из-за стола и прошли мимо торговца, принимающего хабару какого-то бродяги. Голова в капюшоне повернулась в сторону уходящих. Потом затянутые в перчатку пальцы сгребли брошенные на прилавок деньги, и бродяга исчез за дверью. Скрепка добрел до койки. С третьей попытки поставил к стенке норовящее упасть оружие и со стоном сел на заскрипевшую сетку. Наклонившись развязать ботинки, он рукой зацепил за ткань лежащего на полу предмета. Подтащив его к себе, Желторотик увидел рюкзак. Откинув клапан, нашарил лежащий в кармашке фонарик и в его свете увидел контейнеры. Скрепко осветил находку. Это был пропавший рюкзак дровосека. Утром новичок оказался в центре внимания, когда с новостью и вещественными доказательствами спустился в бар. «И где ты был раньше?» — напустился на него один из сталкеров. «Могли по горячим следам найти, кто его притащил?» «Угомонись! Следы и тогда уже были весьма прохладными. И потом, чтобы ты сказал обнаруженному курьеру, поблагодарил и премию выписал?» допросил бы с пристрастием. А за что?» Он доброе дело сделал? Сделал. Потерянный рюкзак принес? Принес. И хабар цел. Так скрепко? Испуганный и избитый с толку новичок кивнул. Видишь? А ты о допросе тут кричишь. Бескорыстно человек поступил. Учись. Интересные дела творятся, сказал другой сталкер. Сколько тут контуюсь, а чтоб кто-то бесплатно сделал? Не видел. Это ты... И... — Правильно сказал. Дождешься от вас. Прошу прощения, от нас. Мне лично стыдно. Как представлю, сколько бы заломил. — А может, его никто не приносил? — подал голос еще один бродяга. — Хм, это как? Сам, что ли, прибежал? Хозяина нашел по запаху? — Да в том-то и дело, что хозяин рюкзака — дровосек. — Кстати, а где он? — Вспомнил. Еле утра дождался, тут же свалил. Ребята ему намекнули прямым текстом. Он теперь в нашем кругу, персона нонграта. Какая граната? Нонграта, браток. То есть нафиг не нужен человек. Ну, пария, понимаешь? Да понял я. Изгой теперь, дровосек. И что? Рюкзачок запомнил, кто его тепленькими игрушками набивал, и пришел из благодарности. Или приполз, прискакал. Да тьфу! Короче, как мог потерянный рюкзак оказаться здесь? — Это зона, — хором ответило собрание. — Ладно, пора заканчивать митинг. Предлагаю собраться и пройтись по следам новичка. Посмотрим, как там что. Через некоторое время собранный отряд вышел на поиски. Скрепка шел в середине и учился ходить по зоне, как сталкер, а не как барахло при обнаглевших бродягах. Шли спора. Подмечали все, не отвлекались ни на что постороннее. Аномалия, казалось, не заметила кипящих в ее окрестностях страстей и все так же бурлила своей жизнью. Труп мутанта изрядно потерял в весе, но дождался исследователей на том же месте и почти в той же позе. — Башка оторвана. Что тут скажешь? — констатировал смерть один из сталкеров. — Это подойдет? — Спросил другой, подкатывая ногой круглый предмет, найденный в торсниках неподалеку. «Села, как родная», — примерился судмедэксперт. «Тут была, век хабара не сбывать». «С корнем вырвана, из положенного места. Не отрезана, а именно вырвана. Что за сила могла такое сделать?» Холодок ощутимо побежал по спинам. Сталкеры стали оглядываться внимательнее. Один из них отошел в сторону и вдруг присел на колено. — Бродяги, смотрите, следы! — А поточнее, — спросил один из подошедших сталкеров. — Следы военного ботинка, зануда. — Так у нас всех военные ботинки, только у отребья кедики. — Наверное, это скрепкины на следы. — Слышь, новичок? — Не, я в другую сторону побежал, и пришли мы вон оттуда. — Точно. А эти следы ведут вглубь трясины. Значит, человек оторвал голову мутанту и ушел любоваться красотами болота. Ими и в нормальном месте рано любоваться. А здесь и вовсе не оранжерея. Какого хрена туда переться? За артефактами можно и в более приличное место пройтись. Больше я, к сожалению, ничего сказать не могу. Натоптано ботинками, примято, намусорено трупом. Дело закрыто. В то же время, но на десяток километров в сторону, По заброшенной деревеньке шагала человеческая фигура. Надвинутый капюшон скрывал лицо, но походка была уверенной и легкой. Даже когда ухо пришельца коснулся рыка охотящегося зверя, человек не дрогнул, лишь слегка замедлил движение. Рычали где-то с другой стороны вон той избы. Человек отметил для себя местонахождение мутанта и шагнул мимо, когда услышал срывающийся голос. — Прием, сталкеры! Кто меня слышит? Нужна помощь! Прием! Я в Гадюкина! Внимание! Я в Гадюкина! Меня мутанты загнали в один из домов. Дверь долго не выдержит! Прием! Прием, сталкеры! На помощь! Деревеньку прозвали так в честь известной шутки, а прежде убедились, что местечко тут змеиное. Много живности и мало хабара. Однако через этот населенный пункт проходит тропа, ведущая в пару важных мест. Так что ходили тут нередко однако старались миновать Гадюкина быстро и незаметно. Получалось не всегда. Человек остановился и повернулся в поисках голоса, а потом пошагал туда, где рычал невидимый зверь. Пришельцы услышали моментально. Двое мутантов резво бросились к выходящей из-за угла фигуре, а третий остался сторожить запертую дверь с пока недоступной и внутри. Плащ слетел с головы, когда человек бросился вперед и сшиб слаб ближайшего мутанта. Тот взвизгнул тонко, расшибив спину об забор и застряв в проделанной дыре. Вторая тварь споткнулась, но тут же зарычала и метнулась на перерез стремительно двигающейся фигуре. Удар лапой, и та повисла беспомощно сломанная пополам. Воспрявший духом сталкер закричал из-за двери, чем привлек внимание охранника с удвойной силой заскребшегося в измочаленную створку. За его спиной Прыгавший на трех лапах мутант, похожий на волка-оборотня, поскуливая, покидал поле боя. Его застрявший сородич успел прийти в себя и увидеть, как перед ним возник человек. Через секунду глаза вылезли из орбит, а искореженный череп вмялся в мозг. Человек в это время уже ломал хребет подраненному мутанту. Сталкер, прижавшийся к стене с автоматом в руках, прислушивался к происходящему, но скрежет когтей по дереву мешал ему понять, что там снаружи. По ушам резанул высокий виск и грохот ломающейся двери. В образовавшуюся дыру просунулась рука, покрытая кровью. Она тут же исчезла, проем закрыла тень. «Выходи, опасность миновала», — произнес голос, и дыра снова посветлела. Сталкер не сразу решился покинуть убежище. С трудом открыв дверь, он огляделся. Крыльцо и земля перед ним были покрыты кровью. В заборе торчал труп мутанта с расплющенной головой. Второй, сложенный под неестественным углом, лежал неподалеку. Сталкер аккуратно закрыл дверь и отшатнулся. На створке скалился третий мутант. Дыра, пробитая насквозь в теле твари, совпадала с отверстием в дереве двери. Когда добравшийся до лагеря бродяга смог рассказать о произошедшем, краткое сообщение получили все у кого был на ладонник. А через пару месяцев таких историй стало гораздо больше. «Какая-то хрень творится, господа сталкеры. Я понимаю, тут зона и тому подобное, но всему есть предел». Собравшиеся в баре сталкеры согласно кивнули. Происшествие с неожиданной смертью мутантов, чудесные спасения из аномалий — все это послужило предметом разговоров, толков и слухов за последние недели. Кто-то ничего не видел и не мог сказать по причине страха, сна или алкогольной невменяемости. Кто-то рассказывал о неизвестном сталкере в плаще, остальные плели всякую чушь. Фактов набралось масса, и теперь все ходоки, передвигающиеся в надвинутых на лицо капюшонах, провожались опасливыми взглядами, подозрительным шепотом и громкими одобрительными комментариями. В общем, зона бурлила. К сожалению, как это всегда бывает, победил страх. И очень скоро овеянная таинственностью фигура стала восприниматься как очередная опасность. Пара происшествий со стрельбой по подозрительным типам лишь подогрела страх и агрессию. За неизвестным началась охота. За долгие месяцы вставшая на уши зона сотрясалась от чисток, облав и военизированных операций. Поток артефактов иссяк. Перекупщики и торговцы в большинстве своем потеряли работу и свернули свою деятельность, Оставшийся оставшиеся на плаву свинтили цены. Этот фактор превратил в мародеров тех, кто не мог заработать на еду и боеприпасы обычным путем честного бродяги. Привлеченные группировки мало помогли в стабилизации обстановки, но налаженная разведка принесла свои плоды. Местонахождение неведомого убийцы стало известно с точностью до нескольких квадратных километров. Разработка финальной операции завершилась в несколько дней. Эта часть зоны, даже на фоне всего кошмара территории отчуждения, пользовалась славой, сравнимой с предверием ада. Люди не возвращались отсюда в подавляющем большинстве случаев, а наружу лезли такие твари, от которых отбиться мог лишь хорошо вооруженный отряд. На то, что в последнее время мутанты подобного рода не встретились с сталкером ни разу, никто внимания не обратил. Снайпер одной из группировок занял свое место на специально подготовленной естественной площадке в кроне деревьев. Вокруг расположилась группа поддержки. Простые бродяги полукольцом окружили огромный лесной участок с находившимся в центре покосившимся строением. Когда-то это был дом лесника, выстроенный из газобетонных блоков, обшитых деревом. Крыша провалилась от времени. Потерявшие стекла оконные проемы грустно смотрели в подступившую со всех сторон растительность. Разведчики доложили о том, что объект вот-вот покинет убежище. Все было готово для охоты. Наконец, высокая фигура в плаще показалась на тропинке, ведущей к выходу из леса. Перекрести прицела была отчетливо видна нижняя часть лица. Сжатые плотно губы, острый подбородок без следов растительности. Плащ скрывал и скрадывал телосложение. Пару раз вздохнув, снайпер спустил курок. Тяжелая пуля ударила точно в сердце. Фигура сильно качнулась, но к изумлению стрелка тут же двинулась дальше и пошла по тропинке, будто ничего не произошло. С нарастающим страхом люди наблюдали, как жертва приближается, мерно шагая по затихшему лесу. Нервы, натянутые до предела, стальными оказались, увы, не у всех. Стоило одному из охранявших снайпера бойцов запаниковать и открыть огонь, как палить стали все. Лишь стрелок замер в укрытии, вжавшись грудью в настил. Новая пуля ударила чуть ниже первой. Пришелец выпрямился и снова двинулся вперед. Истерично грохотали автоматы. Охрана отступала, и снайпер приготовился эвакуироваться, рискуя остаться в одиночестве. Приподнявшись, он повесил на спину винтовку и в тот момент сильный толчок в спину скинул его на землю. Оглушенный стрелок скреб руками землю и пытался подняться. Когда ему это удалось... Отступающий боец от страха очередью прошелся по его ногам. Застанав, снайпер рухнул на листву. В этот момент сильная рука потянула его зависящую на ремне винтовку. Силуэт подстреленного дважды противника навис над корчащимся стрелком и стянул с него оружие. Повертел в руках, рассматривая разбитый пулей приклад, взял оружие поудобнее и открыл огонь, держа винтовку у бедра. Снайпер видел, как пули попадают в стволы деревьев в миллиметрах от отступавших, заставляя перепуганных людей прекращать стрельбу и бежать прочь. А пришелец, не целясь, водил стволом, пока не закончились патроны. Винтовка упала на землю рядом со снайпером. На время забыв о боли, стрелок с ужасом смотрел в неподвижное лицо. Глаза на нем сверкали, медленно поворачиваясь. Пришелец опустился на колени, осмотрел раны и вытащил из рюкзака стрелка аптечку. Шприц с противошоковым препаратом опустел и канул в листву. Бинт запорхал в руках неизвестного существа. Закончив перевязку, пришелец легко поднял раненого, звалил на плечо и пошагал к убежищу. Он шел легко, не снижая скорости, будто не нес на себе тяжелое тело, вдобавок облаченное в боевой комбинезон. Добравшись до дома, незнакомец поднялся по ступеням крыльца, зашел внутрь и осторожно опустил снайпера на пол. Тот спал, находясь под воздействием вколотых лекарств. Снова утро. Смотрюсь в разбитое зеркало, висящее на стене. Как давно я здесь? Но никто не заподозрил обмана. Маска скрывает меня от взглядов. А они думают, что я опасаюсь отравиться какой-нибудь здешней заразой. Глупцы. Не нужен мне никакой противогаз. Мой организм невозможно уничтожить такой ерундой. Я даже не ощущаю запахов, залезая туда, где любого из них вывернет от вони разлагающейся плоти или смертоносных испарений. Это я, настоящий сталкер. Я могу проникнуть в любой уголок, найти любой артефакт и вернуться из любой аномалии. Но они — люди. А кто я? — Кто ты? — прохрипел стрелок, очнувшийся лишь под утро. Открыв глаза, он не сразу понял, где находится, и осматривался, пока не наткнулся взглядом на неподвижно сидящую в кресле фигуру. Раненый снайпер тяжело дышал, стараясь унять сердцебиение, мешающее говорить четко. — Почему? Почему ты мне помог? — То я не знаю, — отозвался незнакомец. Его голос срывался, будто тот звучал в записи и перекрывался другим сигналом. Медленно стихая, он тут же становился достаточно громким. Можешь звать меня электроником. А как твое имя? Фотон. Снайпер. Ну, ты сам уже знаешь. Но ты не человек. Кто же? Мутант? Откуда ты взялся? Я родился здесь. И я не мутант. Но и не человек. Меня изготовили. В шестидесяти километрах отсюда. Изготовили? Кто? Раны ныли. Электроник заметил скованность фотона. Он склонился над раненым и начал разматывать бинты, стараясь действовать аккуратно. Ткань присохла, но снайпер почти не замечал боли. Он видел сегментные пальцы, обрабатывающие каждую рану. Нечеловечески правильное лицо со слабо мерцающими глазами и странно шевелящиеся губы. Маска-респиратор осталась лежать на подлокотнике кресла. Ученые одной из лабораторий. Меня создали они. Предполагалось, что я буду помощником в сборе образцов. Поэтому моя конструкция хорошо защищена. Аномалии, мутанты, любые негативные факторы зоны мне не страшны. Я робот-сталкер. Помолчав, продолжил электроник. Меня... Не успели опробовать в деле. Только собрали. Лабораторию успешно эвакуировали, а я остался. Фотону показалось, что голос изменился, будто эмоции мешали роботу говорить. Потом что-то произошло. Лаборатория была разрушена. Я подвергся неизвестному воздействию и вошел в рабочий режим. Включились основные функции — сбор образцов, доставка их в указанное место и охрана людей и я начал работать. Я умудрялся проникнуть в любую точку зоны, не опасаясь негативных последствий. Аномалии не смогли повредить меня, излучение и радиация также не доставляли мне проблем. Собранные артефакты я относил торговцам и менял их на деньги, которые были мне не нужны. Случалось, что моя защитная функция оказывалась востребованной. Тогда я помогал. «И, и что ты...» «Собирался делать дальше?» «Я... я не знаю. Я следовал программе, но со временем увидел смысл в моих действиях», — ответил электроник, закончив перевязку и накрыв снайпера одеялом. «Тебе надо отдохнуть. Я схожу за пищей. Теперь она понадобится. Когда поправишься, уйдешь». «Постой!» — сказал Фотон. Он сжал руками одеяло и смотрел в сторону. Электроник ждал, стоя в дверях. — Я... я... я выстрелил в тебя дважды. Что с твоими ранами? — Я уже устранил неисправности. Нет причин для беспокойства. Из, — извини, — с трудом проговорил Фотон. На долю секунды Электроник сбился с шага. Через мгновение он уже двигался в сторону сталкерского лагеря. Так прошло два дня. Фотон шел на поправку под присмотром Электроника. Снайпер пытался вставать, но новый знакомец своевременно пресекал любые деструктивные попытки и развлекал находящегося на постельном режиме больного беседами, отвечая на интересующие Фотона вопросы. Наконец, при очередной перевязке, электроник удовлетворенно кивнул. «Скоро ты сможешь уйти, Фотон. А пока далеживый. Мне нужно поработать». Электроник отлучился куда-то, ходил вокруг дома, занимаясь своими делами. Фатон видел, как его голова периодически мелькает в окнах. Снайпер скинул надоевшее одеяло, осторожно встал на ноги и с наслаждением потянулся. Дождавшись, когда электроник уйдет, снайпер открыл дверь и вышел на крыльцо. Пуля ударила его в плечо, заставив развернуться и упасть. Он пополз в дом, цепляясь здоровой рукой. Закрывшаяся за ним дверь тряслась от попадавших в нее пуль. Внезапно шквал огня переключился на другую цель, когда электроник выскочил из-за угла. Он остановился, растерянно вертя головой. Пули хлестали по плащу, входили в металлическое тело. Робот принял решение и направился к двери. Одна нога почти отказала, но электроник поднялся по ступенькам и ввалился внутрь. Он заковылял к лежащему на полу фотону, но запнулся, ступив на подогнувшуюся ногу и упал на любимое кресло. Сел в нем. Попытался подняться, но не смог. Впившись пальцами в подлокотники и застонав, электроник уперся еще работающей ногой в пол и начал выпрямляться. Фотон тяжело дышал, прижимая ладонь к ране, и смотрел, как его новый друг медленно встает. Он успел заметить. Пуля миновала оконный проем и попала электронику в левый глаз. Проскочившая искра щелкнула по поврежденному лицу. — Все больше мне казалось, что я уже не тот, кем являюсь. «Что я не робот. Я такой же, как вы. Анализируя ваши разговоры, я предположил, что эта зона меняет меня. Мои ощущения. Роботы ведь не знают, что такое надежда. А я надеялся, что в конце концов стану равным вам», — произнес вдруг электроник, поднимая голову и глядя на фотона оставшимся глазом. Снова заискрило. Снайпер отшатнулся и перекрыл лицо, когда вспышки молнии окутали тело сидящего робота. «Теперь я понимаю, как глупо было отходить от программы. Ведь я не человек...» Сияющие губы шевелились, иногда пропуская слова. «И это больно. Ч Чувствовать больно. Аномалии. — Не больно. Когти мутантов и, и пули — не больно. А чувствовать — больно. Мерцание вспышек разом потухло. Фотон со стоном пополз к замерзшей фигуре, затормошил его, схватив за ногу, и опустил голову на пол, потеряв сознание. Когда он пришел в себя, дом был полон людей. Сталкеры с любопытством рассматривали неподвижное тело, сидящее в кресле. Кое-как, перевязав фотона, его положили на носилки. «Блин, мы думали, что потеряли тебя, мужик! Ты уж не серчай, что подранили! Ничего, сейчас доставим в лагерь, будешь как новенький! Вот какого черта вы палить начали? А если бы насмерть? Да кто ж знал, что жив! Увидели цель, тут и оплошали! Оплошали! Как вы могли их спутать?» Да что это вообще за железяка? Откуда она взялась? Робот это, дурень, дорогущий, небось. Так а это давайте ему башку оторвем и загоним наушникам. Дадут за нее порядочно! услышал обессиленный снайпер, когда носилки подняли двое бойцов. Тут еще и артефактов полно. Вот скотина, мы в аномалиях мерзли, под дождем голодали, а он в это время хабар тырил. Да кого ты ругаешь-то? «Это же робот, не человек!» Фотону в голову ударила огненная волна, заставившая тело выгнуться. Он выкатился из носилок, упал на покалеченное плечо и зарычал так, что стихли все разговоры. «Не трогайте его!» — проговорил он с угрозой. «Этот робот спас жизнь мне и многим другим людям. Я поздно понял, что от его рук не погиб ни один человек. Да, человек!» Разве кого-то из нас можно так назвать? Вот он перед вами, робот, изделие. А кто мы? Не он, мы роботы с самой поганой программой. Деньги, хабар, выпивка, алчные твари. За бабки готовы на любую подлость. Нет бабок, можно убить того, у кого они еще остались. Наживо во всем, сплошные биороботы, уничтожающие друг друга. Терминаторы, бездушные машины Мы не захотели понять происходящее, разобраться И занялись тем, чем привыкли решать большинство проблем Убивать Он думал, что становится человеком И был прав Прав, мать вашу Он стал человеком А мы обернулись мутантами Механизмами, нечувствительными к боли других Единственный во всей зоне человек Сидит перед вами в кресле убитый моей рукой. И теперь я задаю себе только один вопрос. Кто я? Фотон откинулся на спину и прикрыл лицо здоровой рукой. Не посмевшие издать ни звука сталкеры молчали, глядя на сидящую в кресле фигуру. Читал Павел Ногим.